От первого лица. Когда начинаешь писать от первого лица, и получается так живо, что читатели верят, они почти всегда думают, что эти истории на самом деле случились с тобой. Это естественно. Когда ты сочинял их, ты должен рассказывать так, будто они случились с самим рассказчиком. В случае успеха ты заставишь читателя поверить, что все это происходило и с ним самим. Если у тебя получилось, ты добился того, к чему стремился. Создал что-то такое, что станет частью читательского опыта, частью его памяти. Может быть, читая рассказ или роман, он кое-что упустит, но незаметно для него оно войдёт в его память, станет частью его опыта, частью его жизни. Добиться этого нелегко. Пусть нелегко. Но что почти всегда возможно для частных детективов от литературной критики, это доказать, что с билетристом, пишущим от первого лица, не могло произойти всего того, о чем рассказывает повествователь. А может и совсем ничего подобного. Какое это имеет значение и что доказывает, кроме того, что писатель не лишен воображения и изобретательности, для меня всегда было загадкой. В те ранние дни писательства в Париже я сочинял, опираясь не только на свой опыт, но и на опыт и знания друзей, и всех тех, кого я знал или встречал на своей памяти, но не писателей. Мне очень повезло в том, что самые близкие мои друзья не были писателями. А среди знакомых было много умных людей, умевших хорошо излагать свои мысли. Когда я был на войне в Италии, на одно событие, которого я был свидетелем или участником, приходились сотни таких, которые происходили с другими людьми, участвовавшими в войне на разных этапах. Мой собственный маленький опыт служил пробным камнем, с помощью которого я мог определить, правдив ли чужой рассказ или нет. И паролем было ранение. После войны я проводил много времени в 19-м округе и других итальянских кварталах Чикаго с итальянцем, с которым мы подружились в миланском госпитале. Он был молодым офицером, и несколько раз его тяжело ранило. Он поехал, кажется, из Сиэтла в Италию навестить родных, и когда Италия вступила в войну, пошёл добровольцем. Мы были близкими друзьями, а он превосходным рассказчиком. В Италии же я познакомился со многими британцами в армии и в санитарных частях. Много лет моим лучшим другом был молодой британец, кадровый офицер, в 1914 году отправившийся из Санкт-Херста в Монс и провоевавший до конца войны в 1918 году.